Это если запрашивать паспортную службу. А если найти участкового, да еще если он окажется толковым, то можно узнать, кто реально проживает в квартире и где они все работают. Но на это шансов, честно говоря, мало. Почему? Участковые, как правило, знают проблемных жителей, судимых, алкоголиков, семейных дебоширов и прочих. В спокойных семьях они обычно не бывают, и никого не знают. А меня? Ей показалось, что в голосе Валентина прозвучала беспокойная нотка. «Не знаю. Вы сами-то видели своего участкового хоть раз? Нет, кажется, не помню. Вроде бы нет. Ну, значит, он вашей семьей не интересуется и ничего про вас не знает. А вас это беспокоит? Ничуть!» Он развеселился. «Просто меня, как почти всякого человека, интересует, кто и что обо мне знает. Расскажите мне подробнее про участковых, чем они занимаются, за что отвечают. Я ведь совсем ничего про это не знаю. Лекции о работе участковых инспекторов хватило как раз до кольцевой дороги. И на территорию Москвы они въехали одновременно с началом следующей лекции, на этот раз о том, как организовано предварительное расследование. Самарин часто перебивал Настю, задавая вопросы, и каждый раз она поражалась тому, до какой же степени люди, не связанные с правоохранительной системой, искаженно представляют себе, как она устроена. Ее новый знакомый, например, был свято уверен в том, что начальник уголовного розыска может отдавать приказания следователю и вообще имеет право вызвать его к себе не то что в кабинет, а чуть ли не на ковер. По его непонятно откуда взявшимся представлениям существует такая фигура, как следователь уголовного розыска. Услышав это, Настя так хохотала, что Валентин чуть не обиделся. И вообще, из его вопросов она узнала массу интересного. Например, что следственное управление находится на Петровке 38, что один и тот же оперативник может сегодня заниматься раскрытием квартирной кражи, завтра убийством, а послезавтра вывозом антикварных ценностей и произведений искусства, что именно в уголовном розыске принимается судьбоносное решение о том, когда работу по делу можно прекращать, что оперативник, работающий в окружном управлении, может носить звание полковника, а его непосредственный начальник – генерал, что результаты экспертизы становятся известны в первую очередь именно сыщикам, а уж они доводят их до сведения следователя, что следователи самолично бегают с пистолетом в руке и задерживают преступников, а также переодеваются, гримируются, и внедряются в преступные группировки, и много чего другого не менее любопытного и веселого. — Да, Валя, — сказала она, вдоволь нахохотавшись, — с такими знаниями вам не детективы нужно сочинять, а пародии на них. — Так откуда же другим знаниям взяться? — весело отпарировал он. — Мы их черпаем только из фильмов и книжек, а там... Все именно так и написано. Я, конечно, подозревал, что на самом деле все устроено как-то по-другому. Потому и прошу вас подробно мне все объяснить. Клинике, где принимал чудо-доктор, они подъехали в 20 минут пятого. — Вас проводить? — заботливо поинтересовался Самарин. — Не нужно, Валя, я сама дойду. Только я не знаю, сколько вам придется меня ждать. Может быть, там очередь. Он помог ей выйти из машины. подал палку, лежащую на заднем сиденье, осмотрелся вокруг и радостно махнул рукой в сторону здания, стоящего на противоположной стороне.